Глава сорок первая. Надо бежать. Тем же днем, двадцать первого июня две тысячи двадцать второго года, с нами связались адвокаты правозащитной группы и пообещали помощь. Света сказала, что им нельзя верить и что верить нельзя вообще никому. Надо бежать, сказала она. Что? Как? Куда? Изумилась я. Будем пересекать границу. Решительно заявила Света и ударила кулаком по столу. Как? У вас же нет паспортов. Испуганно напомнила я. Незаконно. Твердо сообщила Света. Ты с ума сошла? Нет. И у меня паспорт не отбирали. Может, я могу спокойно уехать? Ты дурочка. Тебя загребут прямо в аэропорту, и тогда тебя вообще никто не вытащит. Миша вступил в спор. Если мы незаконно пересечем границу, вот тогда нам никто не поможет, ответил он. И никто не вытащит. Это самая тупая идея. Нас же просто расстреляют в спину. И куда нам бежать? В Турцию, Мигом парировала Светлана. Миша, очнись. Мы уже проиграли. Мы не сегодня, но завтра будем в тюрьме. И Таню депортируют, а может и убьют. В лучшем случае убьют. Ты этого хочешь? Миша опустил глаза. Нет. Нехотя, согласившись с идеей Светы, мы начали составлять план побега. Самый близкий к Армянской Турецкой границе был населенный пункт Джанфеда. Граница проходила ровно по реке Араз. Нам придется плыть. Мы завязали в пакеты наши паспорта, взяли денег, еды, воды и закинули в мой рюкзачок. Абсолютно все вещи и технику оставили в отеле и вызвали такси до Армавира. Добравшись до города, купили карту и пошли ловить попутки, чтобы добраться до Джанфиды. С шестнадцати лет я объездила автостопом почти всю Россию, и очередное путешествие мне не было в тягость. В тягость она была с Вете. Она несколько раз теряла сознание, еле передвигалась на ногах, но смелая отчаянно шла вперед. До Джанфиды мы добрались чрезвычайно быстро. Буквально ближе к вечеру мы уже были в этом небольшом городке. Мы немного передохнули, посмотрели на мемориал погибшим в Великой Отечественной войне и решили аккуратно продвигаться к границе. Вдруг нас нагнала небольшая машина, из которой показались два веселых парня. "Вы откуда?" крикнули они нам на русском. Я поняла, что притворяться, что мы не русские, глупо и только вызовет больше подозрений. Мы из Армавира, путешествуем. Редко кто сюда приходит. Я всех здесь лично знаю. А серьезно, что вы здесь делаете? Весело интересовался парень. Реально путешествуем. Решили вот все города в Армении по очереди посмотреть. Продолжала врать я, глупо улыбаясь. А хотите посмотреть границу с Турцией? Неожиданный и простодушный выкрикнул второй парень. У меня сердце ушло в пятки. А можно? Спросила я. Конечно можно. У нас здесь сады, красота. Запрыгивайте. Мы сели к ребятам в машину и они заливаясь звонким смехом поехали к границе. Впереди был военный пункт. Из него вышел человек с оружием на перевес. Парни вышли из машины и пошли жать этому человеку руку. Вот, везем туристов, прикинь, обратились они к нему. Да не боись, мы не к тебе, мы к саду. К тебе зашли просто поздороваться. Пограничник заглянул в машину. Мы мило улыбались. Я увидела, что у него на плече нашивка российского флага. Пограничник посмотрел на нас, повернулся к ребятам и наставил на них оружие. Я была готова закричать, но парни только рассмеялись. «Ладно, начальник, мы поехали. Хорошей службы». «И вам давайте», — рассмеялся в ответ пограничник. Ребята сдали назад несколько десятков метров и повернули направо к садам. Мы с Мишей и Светой сидели молча. Я вообще не могла осознать происходящее. Один из парней, заметив наш ступор, сказал: "Испугались? Это наш друг, хороший парень. А почему у него на плече нашивка с российским флагом?" спросила я. "Это ваши", ответил парень. "Стоят нас охраняют от всех бед. Они на протяжении всей границы стоят. Здорово? Очень здорово." Скоро мы доехали до садов. Ребята показывали нам громадные абрикосовые рощи, угощали всем, что только может расти на деревьях. Как же здорово быть здесь просто туристом, подумалось мне. Один из ребят подвел нас к проволоке и сказал: "Прямо здесь заканчивается наш сад, а видишь те дома за рекой? Это уже Турция". Я засмотрелась вдаль. Ребята продолжали. Скажите, а вы серьезно сюда приехали, просто как туристы? Мне очень хотелось ответить, помогите, нам нужно бежать, но разум был сильнее. Конечно, я и представить не могла, что нам покажут границу. Это так здорово! – ответила я. Ребята переглянулись и один из них хлопнул ладонью по ноге. А мы счастливы показать вам наши сады, их еще наши отцы и наши деды возделывали. Сегодня мы будем пить пиво, мы угощаем, а вечером дядя отвезет вас обратно в Армавир за наш счет. Вы наши гости. Так и случилось. Ребята привезли нас на свой участок, мы сели в самодельную беседку в веранду, примыкающую к дому. Нас угощали пивом и закусками. Вдруг один из парней сказал: «Пойдем кое-что покажу». Я испугалась. Он это заметил и смутился. И мужчину своего бери, ему тоже полезно будет это увидеть. Мы с Мишей переглянулись и пошли за парнем. Он подвел нас к аллитке участка и показал пальцем вдаль. Я вновь увидела его. Арарат. Отсюда он казался еще больше, чем из Еревана. Парень показал на верхушку. Видишь это? Гордо спросил он. Вижу. Арарат. Восхищенно произнесла я. Да нет же! Присмотреть. Что ты видишь? Нетерпеливо спрашивал он. Я начала вглядываться внимательно, но видела только белоснежную вершину Арарата. Это орел! Не выдержал парень. Где орел? Спросил Миша и начал щуриться. Прямо на вершине. Это очертание орла. Я присмотрелась еще внимательнее и, вправду, увидела, что вершина чуть ли не на глазах начала приобретать очертания огромного белоснежного орла с клювом и поднятым крылом. Вижу, закричала я. Миша, смотри, это орел. Миша продолжал щуриться. Он не увидел орла, но просто согласился, что там есть орел. Вот, протянул парень. Орла видно только со стороны Армении. Потому что это наша гора, и белоснежные вершины и склоны только с нашей стороны. Со стороны Турции она почти вся черная. Мы еще выпили, поговорили, поблагодарили от души за прием и экскурсию, и пожилой дядя молодых ребят повез нас обратно в Армавир, все дальше и дальше от заветной границы. Мы дали ему денег за долгую поездку и труды. Он отказывался, но в конце концов взял, поблагодарил и сказал. Будьте счастливы и пусть у вас все все получится. Мы поблагодарили его и сели в кафе думать, что делать дальше. На часах было одиннадцать вечера. Через Джанфиду бежать не вариант, сказал Миша. Вы сами видели, там российский военный пост и местные и пограничник нас теперь знают в лицо. Надо двигаться дальше по реке. Что у нас на карте? Я достала из сумки карту и развернула. Дальше есть город Геташен, но он слишком большой. Вот, тыкнула я в карту пальцем. Дальше Геташен и есть Беркашад. Там одно шоссе, и здесь мы пойдем через границу. Беркашад дальше от границы, чем Джансвиде, но это значит, что меньше вероятности нарваться на пограничников. Отлично, ответила Света. Значит, идем искать машину. Миша взял меня за руку и тихо произнес. У нас ещё есть шанс вернуться. На дворе почти ночь. Поедем обратно. Нет, мы так далеко зашли. Глупо отступать из-за одной неудачи. Когда мы добрались до Беркашата, было уже два часа ночи. Мы почти ничего не видели под ногами. Было холодно, а вокруг лояли собаки. Это бред идти сейчас к границе через неизвестный лес, заметил Миша. А потом плыть. Это самоубийство. И что ты предлагаешь? Истеричным тоном ответила Света. Я не знаю, ответил он. Я долго смотрела в сторону границы и понимала, что Миша прав. Наконец я сказала: Вот что. Мы попросим у кого-то из местных ночлег. Отелей или хостелов здесь точно нет. Это населенный пункт на пять улиц. Предложим деньги. Если никто не согласится, вернемся назад. Мы увидели свет в одном из домов, и я аккуратно постучала в дверь забора. Нам отворил дедушка. Простите, вы говорите по-русски? – спросила я. Говорю, – пробормотал дедушка. Мы заблудились и ищем ночлег. Можно остаться у вас до утра, хоть на полу, мы вам заплатим. Дедушка улыбнулся. Что вы, не нужно никаких денег, прошу у вас, заходите. Я была поражена таким радушием. Мы зашли. Дом этого дедушки был большой бетонной коробкой без обоев или покраски, но внутри было очень чисто и опрятно. Стояла аккуратная мебель, на полу лежал теплый ковер. Проснулась его жена и начала стелить нам диван. Простите, что разбудили, что вы? Не нужно нам ничего стелить, воскликнула я. Пожалуйста, не волнуйтесь, мы тихо здесь ляжем, а утром уже уйдем. Хозяйка только молча улыбалась и продолжала застилать нам диван. Вскоре появился и хозяин. Он нёс на подносе горячий чай. Я прослезилась. Насколько же хорошие и добрые люди в Армении, во всех городах и деревнях. Добрые, радушные, порядочные и отзывчивые. В последние дни мне казалось, что вокруг только враги. А ведь все вокруг действительно хотят нам помочь, и Гарик Аганесян тоже. А мерзкие слова, которые о нем говорила Света, это просто страх, безумный страх за меня. И я позволила этому страху стать выше разума. Что мы здесь делаем? Нужно возвращаться. Нам все помогут. А гадости, которые мне пишут в интернете, так это же интернет. Там все и всегда пишут гадости. А люди, вот они, пускают к себе на порог ночью и предлагают горячий чай, показывают сады и угощают пивом. Находят отель и предлагают помощь с адвокатами. Горячий чай согрел нас и наши сердца. Мы сладко уснули, а когда проснулись, было уже десять утра. Мы тихо собрались, чтобы не разбудить хозяев. На прощание я оставила им по дважды деньги, почти все купюры, что у нас были. Я надеялась, что это не оскорбит хозяев, а только сделает им приятно. Мы обулись и вышли навстречу новому дню.